Пока она делала мне прическу, я осторожно приступила к расспросам. «Анти, а ты Лирала или человек?» Словно невзначай уточнила я для начала. Лирала, леди!» Она улыбнулась моему отражению в зеркале. «Это хорошо!» — ответила я на ее улыбку. «Анти, а расскажи мне про ваши традиции. Я ведь впервые в вашем мире!» «А что именно вас интересует, леди?»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 И хотя, как я знала, религия в Лилирее иная, но обряды у большинства рас и народов схожи, ибо сложно придумать что-то экзотическое. Вот и предложенные Лиры лам вино и хлеб вызвали у меня четкие ассоциации. И сначала я хотела отказаться от хлеба, а то мало ли, но потом передумала. Во-первых, я доверяла Эрелеву, он ни разу не давал мне повода засомневаться в своей честности и порядочности.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 чтобы увидеть мои изображения, которые буквально всколыхнули столицу, и очень уж внимательно они рассматривали фотографии, чтобы Нерзок ничего не заподозрил. Особенно не понравились ему взгляды, которыми обменялись папенька с сыном, и то, как задумчиво крутил кольцо на своем пальце владыка. А учитывая, что он вдовец, да и сын у него холост,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 Эрлиф прочно вытеснил тот образ, что мне снился, и казался сказкой. «И если и ждала я еще приезда Ива, то скорее из любопытства и желания увидеть его воочию, объясниться, извиниться. Чувствовала себя при этом свиньей, почти коварной изменщицей, но ничего не могла с собой поделать. И это несмотря на то, что я не говорила Иву, что люблю его»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 поэтому и отметала все намеки и наезды Филимона на якобы влюбленность в меня Эрелива, что сам он молчал, а я не хотела навязываться, потому до последнего не верила и отстранялась, предпочитая быть слепой и глухой, чем обнадеженной и безответно влюбленной дурочкой. И только вчера, после проявления его чувств и поцелуев, после того, как я увидела его глаза,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 только любимой женщины или матери. «Да?» – удивилась я. «Что-то я не заметила, чтобы Эролев смущался, когда таскал вкусняшки из моих тарелок, отпивал из моего бокала или принимал еду из рук. Не раньше, еще в моем замке, не вчера. А консервированные вишни вообще нагло утаскивал, чуть ли не изо рта выдергивая, если я зазевалась. А есть еще третий шаг?» «Да, леди?» Она зарделась. «У них есть одна ночь до свадьбы, и никто не может запретить ее, даже родители девушки, как бы они не возражали. После совместной ночи она помялась и бросила взгляд сначала на меня, потом на кровать. После того, как мужчина провел с женщиной ночь, после вручения ключа и разделения пищи, они считаются помолвленными официально. Вот тут я выпала в осадок». «Ничего себе нравы! А как же целомудрия невесты! Я думала, тут все как в средневековье на земле, а оно вон, а как!» «Именно совместная ночь или секс?» «Все же решилась я уточнить. Ну, в смысле, физическая близость», пояснила я, заметив ее непонимающий взгляд. «Близость», почти прошептала она и отвернулась. «Понятно».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 уточнила я. Странный все же обычай. Или это, чтобы невеста вышла замуж гарантированно и не отменила помолвку? Ведь детей-то не в капусте находят. Они могут появиться и после такой вот игривой помолвки. Нет, что вы, только единожды, а потом до свадьбы нельзя. Да, протянула я. Чего только не придумают, лиралы. У нас все совсем иначе,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 Не знаю пока, что я придумаю, но придется еще ему за мной побегать. Хотя бы немножко, но это святое. Отвлек меня от разговора с горничной вызов по ментальной связи.